Исход. Муза с возгласом, со вздохом шумным у меня забилась на руках. В звездном небе, тихом и безумном, снежный поднимающийся прах, очертания принимал, как если долго вглядываться в облака. Образы гранитные воскресли, смуглый купол плыл издалека. Через млечный путь бледно-туманный Перекинулись из темноты в темноту, О, муза, как нежданно Явственные Невские мосты. И, задев в седом и синем мраке Исполинским куполом луну, Скрипнувшую, как сугроб, Исакий медленно пронесся в вышину. Словно ангел на носу фрегата, Бронзовым протянутым перстом, Рассекая звезды, Плыл куда-то всадник В изумлении неземном. И по поднимался, тучий, тускло озаренный Изнутри дом. И вереницу и текучей Статуи, колонны, фонари Таяли в просторах ночи синий, И, неспешно догоняя их, К Господу несли свой чистый ини призраки деревьев неживых. Так проплыл мой город непорочный, Дивно оторвавшись от земли, И опять в гармонии полночной Только звезды тихие текли. И тогда моя полуживая, маленькая муза трепеща, Высунулась робкой из-за края нашего широкого плаща. Берлин, 11 сентября 1924 года.